Глава 17. Остановка близ Игнач Креста. Пишет Хаджирахим. Я видел смерть вокруг себя: копье, меч и стрелы, пока меня пощадили. Но я знаю, что острие несчастья продолжает висеть надо мной и поразит в тот миг, когда я менее всего буду ждать его. При тусклом свете бледного полумесяца Хаджирахим пошел лесной дорогой, где проехали тысячи татар. Кони измололи снег, ноги скользили и проваливались. На перекрестке дорог Хаджи Рахим услышал свое имя. Кто-то звал его. Показались четыре всадника. Один держал в поводу его пятнистого барсика. Это были арабша и татарские воины. Арабша сошел с коня поцеловал руку Хаджирахима и провел ею по своим глазам. «Я твой мюрит и не смел оставить тебя в час бедствия. Твой конь скакал садника между монгольскими отрядами. Джихангир заметил и узнал его. Он приказал мне вернуться и разыскать твое тело. У Русута, конечно, зарезали бы тебя, если бы ты им попался. У Русута такие же люди, как и мы все» сказал Хаджирахим. Я помогал раненым урусутам и слышал их погребальные песни. Они не сделали мне зла. Рука судьбы и добрый друг снова вытащили меня из колодца несчастья. Арабша придержал стремя и помог Хаджирахиму сесть на пятнистого барсика. Всю ночь и утро монгольское войско продвигалось в направлении богатой северной урусутской столицы Новгорода. Но к полудню идти вперед уже стало невозможно. Кони постоянно проваливались, по брюху в рыхлый снег, ростепель обращал еще недавно крепкие дороги в набухшие бурные потоки. Кони падали, всадники, поднимая их, выбивались из сил. Проводники из пленных урусутов Говорили, что дальше дорога будет еще хуже, что на пятьдесят дней всякая езда по дорогам прекратится, пока поднявшаяся вода в реках не утечет в море. Батухан был в ярости. Он сам зарубил урусута, который громко смеялся, широко раскрывая рот при виде провалившихся в болото воинов. Батухан говорил, для смелого и упорного нет преграды. Проводники нарочно завели нас в эти болота, чтобы погубить но мы будем сильнее и хитрее их. Мы доберемся до славного торговли Новгорода». Воины стали громко роптать. На одном перекрестке, где был вкопан высокий в три человеческих роста деревянный крест, войско остановилось. Воины сошли с коней, чтобы дать им передышку. Субудай-богатур посоветовал обратиться к богам-покровителям и призвать шаманку Киренкей задан. Она подъехала на небольшой черной лошади, обросшей за время морозов длинной лохматой шерстью. Увидев Батухана, шаманка стала бить в бубен, прыгать в седле и выкрикивать слова молитв и заклинаний. — Скажи, служительница за облачных богов, — спросил Батухан, — идти ли мне вперед, будет ли мне в Новгороде удачи? Или я там погибну? Спроси у небожителей. Килинкей задан, с медвежьей шкурой на плечах и в колпаке с нашитыми птичьими головами, соскочила с коня, приплясывая, забегала по кругу и вдруг в несколько прыжков бросилась к одинокой высокой сосне, стоявшей на поляне. «Я поговорю с облаками, посмотрю вдаль», — кричала она, — Боги все знают, боги все скажут. Шаманка ловко вскарабкалась на верхушку сосны и стала раскачиваться. Сосна постепенно склонялась в сторону. Монголы закричали: Берегись, слезай скорей! Сосна наклонялась все быстрее и, наконец, повалилась. Шаманка упала в снег, пробила лед, бывший под ним, и погрузилась в мутную воду. Она барахталась засасываемая черной вязкой топью. «Арканы! Бросайте ей арканы!» — кричал Субудай-богатор. Он отстегнул от сидельной луки аркан и ловко бросил его левой рукой.